Обычно я не приходила в штаб, не моё это дело. Но в данном конкретном случае мне хотелось побыстрее всё рассказать вельме, и я пришла. Пришла не очень вовремя. Маршал Лиэр сердился. За это время он похудел ещё больше и стал сутулиться ещё заметнее. И по лицу сразу было понятно, что спал урывками. Но глаза у него зло горели, и на лице была написана недобрая решимость. И он ругался на генералов. Генералов было пятеро, и все пятеро очень огорчались. И Вильма тоже, слушала, запахнувшись в шаль, обхватив себя руками, хмуро. Генералам не обрадовались, Вильма тоже. Но Лиэра, отвесив церемонный поклон, тут же к ней обратился. «Вы позволите мне договорить, государыня?» «Разумеется, дорогой маршал», — печально сказала Вильмина. «Я понимаю». «Карла, дорогая, это важный момент, нужно прояснить его до конца». «Я тоже понимаю», — сказала я «Проясняйте, мессир, чего уж». Леер тут же убрал с лица всякий намёк на любезность, продолжил пускать из бедных генералов пух. «Так вот, мессир», — сказал он мрачно, «вы видите, что проблема эта системная, и начинается она ещё в кадетских корпусах, да?» Воспитываем браваду, лихость, презрение к смерти. Именно это считается отвагой у мальчишек. Посвистывая под полями хороший результат. Нам нельзя терять офицеров-мессиры. Нам некогда обучать офицеров. Курсы для унтеров — неплохая идея. Кто-то выслужится, я понимаю. Но армии нужны образованные кадры. А система воспитания офицеров отправляет поруччиков на корм летающим туарем генералы виновато молчали «Ваше высокопревосходительство рискнул заговорить генерал с рубцом на скуле и протянул исписанный лист это как бы отчасти возможны решит лер взял бумагу и бегло её проглядел а рапорта спросил он «Да, рапорта хорошо, Борн. Лучше, чем ничего». рапорта подавали все убитые?» Борн пожал плечами, пытаясь при этом стоять во фронт. «Никак нет вашего высокопревосходительства, но многие. Я так думаю, что половина убитых не меньше. И полковник Эгли, ваше высокопревосходительство. Мы доставили тело». «Эгли», — совсем уже мрачно повторил маршал, «Жене сообщили?» «Эгли-то как!» Борн скорбно покивал. «Очень тяжёлое направление ваше». «Без чинов», — оборвал Лиэр. «Достойный офицер, но вот тоже». «Летуны», — сказал Борн. «Они пытаются специально выбивать артиллеристов. Нечесть знает, как прогрызть дыру в обороне». лер вздохнул, но не печально, а зло. «Ладно, Борно, ну хорошо. А где аэропорта с ваших фронтов, мессиры?» «Ваше высокопревосходительство», — начал другой генерал Пухлый с пышными бакенбардами. «Я же сказал, без чинов», — отрезал Лиэр. «Не тратьте время, бумагу». Капеллан считает, — замелся Пухлый, — что восставшие мертвецы в нашей армии сыграют на руку злу. И говорил, мол, «Ага». «Он так считает!» В тоне Лера прорезалась стальная ярость. «Отец наш, пресвятой иерарх, так не считает, а капеллан так считает? Этот капеллан святее иерарха?» «Мессир!» — заикнулся генерал. «Рапорт!» — тихо приказал Лер. «Подробно опишите, что этот подонок и предатель говорил о героях, которые отдали за побережье жизни и готов отдать по смерти. А тех, кто ради нашей победы отказался от рая. Слизняк в балахоне. Я сам напишу иерарху. В ссылку гада в деревню. Навоз месить. Не верю, что такая гнусь постоянно появляется с утешениями для бойцов на передовой позиции. Насколько я знаю, нет. Смирился генерал. «Вы, Гелл, с вашим капиланом лишили армию как минимум десятка офицеров», — сказал Леэр. «Нет, не враг, а вы. Это всё равно, что бросить раненых умирать. И к этому теперь так и надлежит относиться. Что скажут остальные?» «Я приказал привести тела», — обречённо сказал генерал с квадратным лицом. «Тела». Леэр смерил его уничтожающим взглядом похватились «Вы, Эйлис, очевидно, думаете, что в Ставке впрямь бывает сам Господь Вседержитель наш?» И обернулся ко мне. «Леди рыцарь, вы не могли бы профессионально объяснить суть, раз уж нам повезло и вы здесь?» «А что объяснять?» сказала я. «Понятно же, в момент смерти душа покидает тело. И обычно ее дуль тоже покидает, отправляется на лоно Господне. Но привезли вы тело. Мы их, значит, в столице похороним. Разве что вдруг очень повезёт, и рядом с каким-нибудь телом окажется душа. Но зачем ей? Она же не готова. Героям обычно сразу в рай они же умирают за други своя. «Зачем же аэропорта?» — спросил генерал Эйлис. «Если всё равно». «Как он может быть генералом, если отруду бестолков?» — с досадой подумала я. И попыталась объяснить попросту, как ребёнку. Если человек рапорт подал, то будет ждать. Это называется призрак. Когда у человека остались нерешённые дела в мире живых, он юдоль не покидает же. Душа у него останется рядом с телом и будет ждать, когда мы сделаем протез для неё, понимаете? Генералы сделали понимающие лица, но я бы не заложила, что вправду поняли. Миссир Лерр Негромко сказал маленький старый генерал. Просто маленький седой дедушка, который странно смотрелся в генеральской форме. «Разрешите обратиться к леди Карли?» «Разрешаю», — сказал маршал. «Говорите, Тогль». Видимо, этот дедушка был неплохим генералом. У Лера даже голос слегка смягчился. «Рапорты я предоставил обычным порядком» сказал Тогль уютным и совершенно не генеральским голосом. Но в столицу дожидаться протезов для души приехали больше нижние чины. Я мальчикам даром рисковать не дозволяю. Прямо запрещаю. И думаю, что при верном введении дела никакой такой проблемы с офицерской лихостью быть не должно. Что такое дисциплина, все понимают. Тут уж не кадетский корпус, война. Им должно быть стыдно сверчками скакать, да рисковать с собой зря. «Но да я не об этом, милая леди. Я вот что хотел предложить. Вы убитых мальчиков, фарфоровых поручиков, так сказать. Распорядитесь распределять не только в прежней их части, а по всей армии». «То же самое и с солдатиками. Пусть на них, так сказать, солдат посмотрит. Пусть поговорит». «Очень разумно, ваше превосходительство», — нежно сказала Велимина. «Как вы полагаете, дорогой мистер Леэр, Да, не глупо, кивнул маршал. Тут ведь дело какое, не спеша продолжал дедушка Тогль. Мобилизация ведь, многие солдатики из деревень, из рыбачьих посёлков, добрые ребята, отважные. Но и суеверия у многих самые дикие. Столичные-то образованные мальчики, совсем-совсем не им чисто. Те же артиллеристы, Они же не просто так, они и серьёзно обучались, без этого в их работе нельзя. Столичное училище, парада опять же. Балы в офицерском собрании. Многие самоё государы не увидели, или мессира Валора. Читают газеты, проповеди слушать ходили в храм путеводной звезды благих вод. Конечно, они сразу подают рапорта. А каково деревенским парнишкам? «Пехота», — понимающий кивнул генерал Борн. «Умные в артиллерии, храбрые в кавалерии, пьяница на флоте, а дурак в пехоте». «Они говорят», — заметил Эйлис. «Им как раз труднее всего объяснить, мобилизованным пехотинцам». «Вот миссиры», — Тоголь поднял палец. «Дурак, конечно, не дурак». Деревенская сметка у них есть, но с образованием туго. Да ещё и война-то какая, кругом же истинный ад. Они у себя дома такого и во сне не видели. Чудище, серая мразь, литоны эти, тут и разумный свихнётся. Потому и мы нужно поглядеть. Вот приедут фарфоровые поручики, примелькаются среди нижних чинов господами офицерами в картишки перекинутся, если передышка выпадет. Бои примут с прочими плечом к плечу. Страх и пройдёт. К некромантам ребятишки помалу привыкают и к фарфоровым привыкнут. «Очень мудрый мессер Тогль», — ласково сказала Велимин. Тогль улыбнулся и поклонился ей нечётким армейским кивком, а светским глубоким поклоном, как в гостиной. Вы — прекрасная государыня, всем нам пример выдержки и героизма. Я бы чаще ваши светокарточки в газетах печатал. Это на простых людей очень правильно действует. И ещё, ваше высокопревосходительство, мессир Леер. Я бы хотел про этого капеллана сказать пару слов. Виноват он, конечно, сильно. Но ведь тоже из деревенских наставников, небось. Что он видел? Одно дело горожане, что семинарию кончали, а другое — вот эти наставнишки, у которых хорошо, если сельское духовное училище за душой. На него, как и на мобилизованных, тоже ведь свалилось. Он же кадавров видел, летунов этих. Где ему разобраться? не духовного подхода настоящего, ни научного. Опять же, кадавров-то адских он видел, а фарфоровых ребят нет. Вы представьте, дорогие мои, что он у себя в уме уже нарисовал. Это, я думаю, не от злого умысла. Даже не от убеждений, просто от невежества. Вам надо чаще бывать в штабе, Туголь. Очень дружески, — сказал Лиэр. Нам тут очень не хватает вашего практического смысла. Туголь очень мило улыбнулся. Он держал себя совершенно не так, как я считала обычным для генерала но, по-моему, он был просто отличный генерал. Я подумала, что он, наверное, вообще никого не боится. Давно уже заменил себе страх этим самым практическим смыслом. «Так ведь откуда ему взяться смыслу, кроме как из войск?» — продолжал Тобль. «И приедут фарфоровые ребята, надо будет на них посмотреть. На их нужды посмотреть. На то, как они и себя держат. У них ведь тоже свои нужды есть». Своя особенность. Благородный мессира вставил в паузу до сих пор молчавший мрачный костлявый генерал с длинным жёстким лицом. «Позвольте мне высказать некоторые мысли об особенностях фарфоровых бойцов, как я это вижу. Прошу поправить, если сочтёте, что я не прав». «Говорите, Дорк», — разрешил Лиэр. Я, мессира, издал целую пачку рапортов. — сказал Дорк. — Мы на направлении главного удара. Пытались отбивать жемчужный мол. Отходили с боями, сейчас закрепились в лавандовых полях. Были очень серьёзные потери. Так что даже если часть фарфоровых бойцов после переформирования распределят на другие направления, всё равно вижу так. У нас их будет много. А посему прошу черкнуть записку в интендантское ведомство. «Генерал Дорк просит сотню новых карточных колод, пусть ещё сотню колод для пасьянцев, кости и пару столиков для игры фишки-шарики. Это главное». Очень всех удивил. карта поразился Лиэр. «Да, ваше высокопревосходительство», — кивнул Дорк. «Я поглядел столицы на Фарфоровых, гренадёров, моряков. Это ведь не столь важно, правда? Выводы я сделал». Им не надо спать. Им не нужна еда. Они, наконец, не могут пьянствовать. Всё так? Отличные качества, я считаю, — сказал гел Отличные, — согласился дорг Но куда же парням деть время? Когда простые ребята отдыхают или едят, что делать фарфоровым? И как им расслабиться? Чарку не предложишь, а это порой значимая вещь, помогает разжать нервы. А фарфоровы, они же не машины, они тоже живые. Им словно врач накрепко запретил после ранения. Так выходит. Но кто сказал, что им не хочется?» И генералы и Илья разодаченно замолчали. «Вы очень разумно хорошо понимаете своих людей, дорогой Дорг», сказала Велимин. «Вы глубоко правы. И право также и в том, что нужно чем-то увлечь душу, если нет возможности, как вы говорите, разжать нервы. Я бы ещё предложила разузнать, не играет ли кто-то из фарфоровых на музыкальных инструментах. Гитара, флейта. А кроме того, велите непременно взять хороших новых книг и иллюстрированных журналов «Миссер Дорк». «Книги хорошо», — кивнул Дорк. «Только, прекрасная государня, не, не в обиду вам сказать, ребята, они совсем простые». «Мало кто из них охотник читать». Так было раньше. В тоне Вельмины послышалась грустная улыбка. Когда у человека есть тело, он слишком занят телом, чтобы обращать внимание на потребности души. А когда остаётся одна душа, что же ему делать? Им понадобится как-то ублажать душу, дорогой мессир. «О, читать книжки!» Скептически воскликнул Гел. «Это деревенщина!» «Постепенно», — убеждённо сказала Вильма. «Поэтому я и полагаю, что необходимы также и иллюстрированные журналы. Для тех, кому будет сложно сразу». «Государы не слишком высокого мнения об этих простых душах», — элис поклонился, улыбаясь. «Они будут рассматривать гравюры и святокарточки актёрок и певиц, а не читать». «И пусть», — рассмеялась Вильма. И думаю, на живых актёрок и певицам тоже будет приятно взглянуть. Я поговорю об этом с мессиром Рашем. Нужно будет устроить выездные концерты». «Концерт — это славная мысль, прекраснейшая государыня», — заметил Тогль. «Певица, да, женский голос душу поднимает. А увидеть милое личико дорогого стоит. В тылу и не знает, насколько это дорого на передовой». «Славная мысль. И книжки тоже мысль не дурная Только уж книжки попроще. Совсем за умных не надо. Гитары и лютни с собой таскают те кто играть на них умеет, а уж флейты. Они фарфоровым ребятам ни к чему, ваше прекрасное величество. В них дуть надо». Вельмина рассмеялась и закрыла лицо ладонями, хихикнула из-под них. Это тем более смешная глупость, что и я тоже не могу дышать, дорогой генерал Тогль. Я увлеклась. Меня извиняет лишь то, что кому-то из обычных солдат может захотеться играть на флейте. Лиры и генерал заулыбались. Напряжение, которое в штабе было, когда я вошла, теперь сошло на нет. Вильма с генералами Тоглем и Дорком превратили разносу деловой разговор. И смотреть на это было очень приятно. И на Вильму очень приятно. Чем дольше она жила в этом теле, тем сильнее кукольное тело пропитывалось ею. Мне всё время мерещилось, что её неподвижная фарфоровая маска изменяет выражение, как живое лицо. Её стеклянные глаза светились живо и тепло. Не знаю как, но она переставала быть куклой. Это все чувствовали. Это, мне кажется, и генералы чувствовали. Они смотрели на мою королеву. И у них взгляды теплели. «А у меня новости очень хорошая», — сказала я. «Но договорить мне не дали». Адъютант Лиэра распахнул дверь и сообщил. «Мессир и офицер, мессир Валор, барон Тиховодский». «Мы задержались, мессир», — сказал Лиэр. «Ничего, прошу всех остаться. Возможно, новости касаются всех». Пошёл Валор, элегантный до невозможности, невозмутимый до изумления с таким видом, будто для него заходить в штаб армии было совершенно нормальным делом. «Добрый день, прекраснейшая государыня. Приветствую, мессиры», — сказал он с поклоном. «Полагаю, вы уже ввели государыню и мессиров-офицеров курс дела, деточка. О русалках». «Нет», — сказала я, — «не успела. Тогда немного отложим беседу». Непринуждённейшим образом выдал валор и щёлкнул крышкой хронометра. «Без минуты три». «С нами сейчас вяжутся из западных чащ». «Там Клай», — подумала я. Сердце ёкнуло. Пришлось вдохнуть, чтобы спросить спокойно. «А как назначили время?» Всё остальное я уже поняла. Громадное зеркало стояло поодоле от стола. В стороне от окна, чтобы не отсвечивало. Рядом с большой картой, на которую воткнутыми флажками на булавках обозначались места боёв. Не просто зеркало. Связное зеркало. «По телеграфу», — сказал Лиэр. Мне стало окончательно ясно. «По телеграфу только суть, а в зеркало они хотят показать». «Поймали очередную погонь», — подумала я, и стало очень тоскливо. И почти тут же я ощутила этот звон натянутой струны внутри дара. С той стороны зеркало впрямь вышли на связь. Валор вопросительно взглянул на меня. «Ну вот», — подумала я, — «Тебя же звали принимать сигнал. Ты и принимай». И кивнула а Валор артистическим движением принял вызов. Конечно, это было не Клай. Клай был ещё в пути, со своими фарфоровыми солдатиками. И кто мне сказал, что они ехали непременно в западные чащи? Их ведь могли перебросить куда-нибудь на опасный участок. А к генералу Дорку прибудут другие фарфоровые, — успела подумать я. Я засмотрелась. Орёл стоял в толпе людей, одетых как попало, в форму без нашивок и вовсе в гражданское платье. Но сам орёл носил шинель с нашивками подпоручика-некроманта. Ещё у него красивая светлая чёлка была, а глаза зелёные. И раздвоенный кончик носа. Не просто такая, а практически два кончика, которые смотрят в разные стороны. И шикарная улыбка, яркие зубы. Ох! Сказал он со своей белоснежной улыбкой и поклонился. «Какая честь видеть вас, прекраснейшая государь! Какое удовольствие видеть вас, леди рыцарь! От преданных союзников жаркий привет, низкий поклон и пожелание всех благ. Здесь у нас Междугорская часть вместе с Прибережной. Но я присягал вам, прекраснейшая государь, хоть я и родом из Винной долины. Квентин из дома холодной стали к вашим услугам. Здравствуйте, мистер Маршал. Велемины кивнула в ответ на его поклон. Могу поклясться, что она и еле заметно улыбнулась. Не представляю, как ей это удалось. Здравствуйте, Квентин, сказал Леер. Ближе к делу. Конечно, мисер, согласился Квентин. Как мы телеграфировали, в нашей части совместно с соседями гренадерским полком из Глубиново до Было разработано принципиально новое оружие особого действия. Я хочу продемонстрировать. Быть может, его можно применять по всему фронту. «Демонстрируйте, мистер Квентин», — сказала Велимина. «Это может оказаться весьма важным». Квентин снова поклонился и сказал кому-то сбоку от зеркала. «Давай ворону». Меня как молния ударила, я поняла. Но решила посмотреть, что они там придумали. Оружейники, самоучки, некроманты, затейники. Если то, что я думаю, обалдеть. К Вентину протянули дохлую ворону. По-моему, довольно свежую. Он взял её за крылья и растянул в стороны. К животу вороны они привязали какую-то металлическую штуковину. Округлую, с ручкой и кольцом на ручке. И от кольца шла тонкая проволока к вороньему клюву. «Берётся ворона», — сказал Квентин. «Можно вообще-то любую птицу, просто ворон тут много, дохлых, даже стрелять не надо». И чаек. Их летуны, гады, глушат. Парни мне собирают. Так вот, берётся воронок, к вороне цепляется граната. Вот так мы кольцо привязываем. Я обычно так заряжаю штук 10 Но ребятам с побережья большой стаи управлять тяжело с непривычки. Учу помаленьку. Это метод государя нашего Дольфа. Когда мясо не просто поднимаешь, а ещё обращаешься к следу памяти, приказ ему даёшь. Вы знаете, леди рыцарь? Я знаю кивнула я. Я впрямь знала, но никогда не связывалась. Мне всегда было страшновато туда лезть. Но этот междугорец, вот же отчаянные они там типы. «Ну вот», — продолжал Квентин, — «обращаешься к следу памяти и нацеливаешь её на летуна. Чем их больше, тем у гады меньше шансов отбиться. Я с десятком птичек по вечерам дежурю на колокольне храма путеводной звезды в холмах, и мы перехватываем летунов на подлёте». Получили телеграмму, я аж метки летунов запаковали и отправили с санитарным поездом. Вы скоро их получите, лидер-рыцарь. Как технология?» Я переглянулась с Валором. «На грани», — сказал Валор. «Да бросьте», — фыркнула я. Великий предок Велимина так наловчился, что обращался к целым армиям дерьма тоже. «Нам только нужно будет написать инструкции для некромантов на фронте». А вашим курсантом вы здесь объясните». «Простите, друзья мои», — сказала Велимин. «Мне кажется, что, как бы то ни было, идея заслуживает внимания. А её использование — награда Мессир Лер, распорядитесь, пожалуйста». «Государыня совершенно права», — сказал генерал Дорк. «Парню цены нет. Эта метода должна быть поставлена на вооружение по всему фронту». «Да», — сказал Лиэр. «Мессир Квентин, вы будете награждены. Мне тоже представляется, что это серьёзное оружие, хорошее оружие». «Ох да», — заметил Тогль. «От них спасу нет, от летунов. Самая мерзкая эта дрянь. Мы с вами, дружочек мой, за ваше изобретение ещё выпьем после войны», — улыбнулся он Квентину. «Если сумеем это на весь фронт распространить, много жизней спасём». «Какие-то технические подробности нужно уточнить леди Карла, миссер Валор?» — спросил Лиэр. «Нет, всё понятно», — сказала я. «Мы уже сталкивались. В общем, спасибо, Квентин. Я думаю, что использовать это будет можно». И Валор поблагодарил его аристократическим кивком, будто нам всё это было ни по совершенно. На том мы беседу с западными чащами и закончили. А я ещё подумала, что мы с Валором отлично держались. Этот отчаянный междугорец ничего не заподозрил. А генералы и подавно. Наш с Валором рассказ о русалках выслушали с доброжелательным интересом. Отметили, что надо поскорее изучить оружие врага. И что своё нужно скорее сделать общедоступным. Летуны серьёзные, мол, угроза. Ну да, ну да. Только оружия врага у нас пока не было. И изучать по-настоящему не выходило. Генерал Дорк пообещал поспособствовать, Лиэр пообещал поставить задачу по всем фронтам. Но пока мы ждали трофеев. А при мысли о воронах Квентином у меня в желудке начинал ворочаться ледяной ком. Я понимала, что мне, скорее всего, этот метод применять не придётся, но всё равно. Мой организм и мой дар одинаково не принимали его всё равно. Велимина всё понимала быстрее, чем большинство других людей. Даже с крохотной каплей дара понимала нас лучше, чем многие некроманты. Наверное, поэтому спустилась к нам в каземат, нашла минутку. Ей хотелось уточнить. Она, кажется, поняла, что с воронами всё не так уж гладко. Во всяком случае, не так гладко, как хотелось бы. Вовремя пришла. Мы как раз именно это и обсуждали. Я не буду как рассказал Ольгер. «Я не могу. Я... У меня дар слабоват для таких штук. Ну и вообще. Наверное, я недостаточно некромант». «Просто не понимаю, из-за чего сыр бур», сказал Жейнар. Теперь в золотых очках, которые носил постоянно, он был ужасно похож на очень юного студента Академии словесности. Ровно до того момента, как начинал говорить. Мессир Гунтер же показывал, как вытащить след памяти. «Прямо круто!» «Государыня!» — воскликнул Валор. «Прошу вас великодушно простить этих невеж. Увлекаясь, они напрочь забывают о манерах. Пожалуйста, не беспокойтесь, дорогой мистер Валор», — ласково сказала Велимина. «Мне ведь тоже интересно. Это же метод короля дольфа «И твоего дядюшки Гунтером», — сказала я мрачно. «Помнишь крысу?» Боже мой, как будто в другой жизни это было. «Я помню», — сказала Велимина. «Но скажи мне, милая моя Карла, что вас всех смущает? Я, конечно, никак не могу назвать себя специалистом в этом вопросе, но ведь метод, если я понимаю верно, считается в Междугорье классическим?» «Королева моя драгоценная», — сказала я тихонько. «Ты меня, пожалуйста, прости, но наши с тобой предки были» это самое чокнутыми оба Церл, сама понимаешь адольф ну он по-моему вообще ничего не боялся или по крайней мере считал что никакие предрассудки вроде чувствительности или жалости не могут его остановить пёр вперёд сметая всё перед собой как бык я вылитый предок с улыбкой в голосе сказала вильма но ты не объяснила лезть даром в мёртвые мозги бр сказала я и сморщила нос. Легче вскрыть десяток тел. Не передать, как неприятно. Но надо отдать великому государю Дольфу должное. Обычно, я думаю, он действовал иначе, сказал Валор. Его дар сиял, как маяк. Он создавал вокруг себя своего рода. Право, мне трудно это описать. Ваши современники, деточка, вероятно, вспомнили бы магнетизм или электрическое поле. Мёртвая реагировала подобно остальным опелкам которые сами собой образуют сложные фигуры вокруг полюсов магнита. «Ну да, пойду-ка я взгляну, не отстоялся ли осадок в эликсире», — печально усмехнулся Ольгер. «Такие штуки описываете, прекраснейший миссер Валор, каких я со своим куцем даром даже представить себе не могу». «Зато вы гениальный алхимик, прекрасный миссер Ольгер» сказала Велимина. «Дар у нас с вами и впрямь куцый. Но ведь есть и другие возможности, не так ли?» Ольгер смутился, но даже порозовел от удовольствия. «Я носил удар, а не жалуюсь», — сказал Жейнар. «Но тоже представить себе не могу». И мессир Гунтер показывал не так. Он мне отдельно показывал. Я ему дохлых крыс носил, я отлично понимаю. Обычно втискиваешь дар в тушку, как руку в перчатку, а тут тоньше. Надо нащупать остатки нервной сетки, пустить по ней приказ, как телеграмму по проводам. Я передёрнулась, вспомнила, как мы учились, как дядюшка вельма дал мне крысу и сказал, попробуй отыскать даром её мозг и дать приказ внутрь уцелевших нервных волокон. Тогда я взяла тушку, привычно всунула в неё дар. Да, как руку в перчатку. Жейнар нашёл точное словечко и повела им, как лучом фонаря в темноте пустого, оставленного духом мяса. Вспомнила чудовищное ощущение соединения с этой кромешной темнотой небытия, в которую целели лишь спутанные обрывки чего-то, напоминающего биение жизни. «Вам тяжело относиться к смерти спокойной деточка, я понимаю», — заметил Валор а уж тем более воспринимать распад как одну из мировых стихий. В конечном счёте жизнетворную. Женщинам, даже некроманткам, жизнь ближе. Стоит помнить, распашет кладбище плуг стальной, взойдёт колосями перегной. «Не надо меня утешать», — фыркнула я. «Не настолько я, деточка, чтобы не понимать элементарных вещей, Валор». Просто, когда речь идёт о мясе, я отношусь совершенно спокойно. Но когда дело заходит об этих самых клочках памяти, как-то очень беспокойно становится. Будто это не просто мясо, будто ему ещё может быть больно, что ли. Начинаешь думать, вот ещё недавно в нём жила душа. Оно само было живое. Грустно. Велимина обняла меня и стало легче. Карло фантазёрка. — хихикнул Жейнар. — В жизни не стал бы об этом задумываться. — Больше мёртвое, меньше мёртвое. Я чувствую, что тело оставлено душой, значит, это уже просто сырьё. Мясо. Ну, свежее мясо. — Уже мёртв, но ещё этого не понял, — тихо сказал Ольгер. — Ещё в теле, но последние секунды. А тела иногда парадоксальнейшим образом жаль. Именно тела жаль. Непонятно, да? Я стиснула руку вильма в своих, будто её у меня кто-то отнять хотел. Мне-то было понятно, и я чувствовала, что и Вильме понятно. Она легонько погладила меня по плечу. Я взглянула ей в лицо. «А я, — сказала Вильма, — никогда не могла понять одного странного обстоятельства. Когда я читала дневники государя Дольфом, я понимаю, он, как заведено в Междугорье, поднимал тела, обращаясь к следу памяти. Именно поэтому, полагаю, он предпочитал в мёртвой гвардии убитых солдат. Их тело, быть может, помнило, как держать меч, верно? «Может быть», — сказала я. «Как вы думаете, Валор?» «Без сомнения, прекраснейшая государиня», — поклонился Валор. «Я представляю следы памяти о мозговом веществе и нервах свежего трупа, Продолжала Вильма медленно, размышляя и говоря одновременно. «Но скелеты...» «На костях тоже есть», — сказала я. «Поэтому кости для протезов мы чистили. Сперва мы отчитывали, потом братец Фрейн отпевал. Именно поэтому. Я не очень понимаю, откуда память в костях, но точно есть. Это уже касается моей работы. Мне, знаешь, эта память мешает». «В нервах она конкретнее», — сказал Валор, — «непосредственнее. Но наша леди-рыцарь права, в костях тоже есть. На сей счет есть современные работы, написанные столь умно, что я понимаю одно слово из пяти». В его голосе прозвучала улыбка. О наследственной памяти, сохраняющейся во всех клетках тела, к примеру. Мудрёнок хмыкнул Жейнар. «Тем не менее, — сказал Валор, — в ближайшее время мне предстоит заниматься именно этим. Научиться обращаться к следу памяти на костях или к следу души, если вспомнить, как этот феномен назывался в моё время. Я имел прелюбопытнейшую беседу с мессиром Лиэром, а потом с нашим добрым другом Мэтром Фогелем, Выслушивая их, я ещё сомневался. Но этот милый молодой человек со своей вороной заставил меня принять окончательное решение. «Вы имеете в виду беседу о лошадях?» — спросила Велимина. Валор поклонился. «А что о лошадях?» — спросила я. «Мессир Леэр увлёкся практической некромантией», — сказала Велимина. Он сперва спросил меня, насколько возможно сделать для армии несколько десятков игрушечных лошадок. Вроде тех, на каких разъезжала Железная гвардия государя моего предка. Я послала разыскать кого-нибудь из вас, господа некромант, и мой посыльный нашёл мессира барона. Валор поклонился снова. И упомянутый барон с изрядным отвращением, думая о следах души на костях. Да ещё и на скотских. «Мялся, отнекивался, отговаривался крайней занятостью и обещал подумать после», — сказал он с явственной иронией в собственный адрес. «Отказать прекраснейшей из королев он не смел, а соглашаться ему адски не хотелось». «Это было вовсе не так», — ласково сказала Вильямин. «Ну да, мессиру Валору в не хотелось, а я, глупая, никак не могла взять в толк, почему». «Мы тут болованы очень», — сказала я. «Мы вот уже в храме совершаем обряды. Вообразили себя белыми воинами. Протезы для душ, всё такое. А тут такое тёмное, междугорское, средневековое». «Но к Фогелю я сходил», — сказал Валор. «И он обещал собрать мне пару лошадей. В конце концов, если наш драгоценный друг Клай получит такую лошадь, это сильно облегчит ему жизнь», — подумал я. В общем, мне представлялось, что это будет личный транспорт для наших некромантов, что позволит им стать намного мобильнее на фронте. Но вот в чём вопрос, друзья мои. Слушая лихую болтовню мэтра Квентина о дохлых воронах, я подумал и замолчал, сплетя пальцы. Его костлявые руки в лайковых перчатках смотрелись до изумления аристократично. Что подумал? спросила я. О, ох, нет. Валор мотнул головой. «Ах, не если это прозвучит совсем уж безумно, забудьте, что старый дуралей брякнул это. Я ведь подумал о мёртвой кавалерии. Не только для некромантов, но и для фарфоровых солдатиков». Всех ошарашил. «Невозможно же», — сказала я. «Фарфоровые же простецы. Как они будут управлять кадаврами?» «На палочке верхом». — хихикнул Жейнар. — На косточке. — С молитвой? — якобы невинно спросил Ольгер. — Дорогой барон, вы меня заинтриговали, — нежно сказала Велимин. — Поясните вашу мысль, пожалуйста. — Ах, я как учёная собачка. Мне кажется, я всё понимаю, только сказать не могу. Тяпка немедленно ткнулась носом, ей в ладони принялась вылизывать. Тяпка уж точно всё понимала, но не могла сказать. Валор поднял палец. «Прошу минутку внимания. Итак, мы имеем кадавров. Не таких, впрочем, какие были у вашего великого предка. Ваше прекраснейшее величество. Те были очень примитивные. Сколько я могу судить, их ноги крепились к туловищу, набитому опилками. Четырьмя довольно грубыми шарнирами и двигалась эта конструкция, как карусельная лошадка». Даже, пожалуй, менее удобно. Размеренными механическими рывками. «Мой предок не отличался любовью к комфорту», — заметила Велимина с улыбкой в голосе. «Скорость и неутомимость кадавра были для него важнее», — согласился Валор. «В нынешнем веке это уже не пройдёт. Мэттер Фогель предполагает анатомически правильную конструкцию» позволяющую естественные аллюры, которыми передвигается живая лошадь. Это для фарфоровых воинов должно быть многоудобнее и привычнее. «Валур», — неутерпела я, — «как простой парень вообще тронет с места это чучело? И зачем? Вот объясните, зачем?» «Как я не знаю, конечно», — вдруг выдал всё это время молчавший Ольгер. «Ну уж зачем? Ну как это зачем, леди? Идеальный транспорт. Не надо кормить или заливать горючее. Пройдёт по практически любой местности. Скорость. Отличная машина. «Да», — сказал Валор, — «мотор по бездорожью не пройдёт, велосипед тоже. Даже это новейшее изобретение — смесь велосипеда с мотором на бензиновом ходу. Помножьте это на скорость кадавра, дорогие друзья. Никакое живое существо в естественном теле или в искусственном Мы так не разгоним, предполагая, что сумею разогнать лошадь кадавра до скорости паровоза. Жейнар присвистнул, взглянул на Велимину и покраснел. Велимина хихикнула. Да, мне тоже хочется свистнуть, но я никогда не умела. Знаете что? Вспылила я. Это всё прекрасно, конечно, и скорость паровоза, и аллюра, всё это просто чудесно но я так и не поняла, зачем это простым солдатам. Вы с Фогелем можете хоть крылья присобачить этим лошадям. Фарфоровые ребята всё равно не смогут их сдвинуть. Карусельные лошадки, игрушечные коньки, но некромантам, я понимаю. «Вы по обыкновению слишком торопитесь, деточка», — сказал Валор. «Я ведь говорил о следах души в костях. В том числе и в скотских костях. Кадавры Дольфа совершали довольно сложные действия. Удаляясь от него на изрядное расстояние, управлял он ими как раз так. Приказом, внедрённым вслед души. «Всем лошадиным кадаврам один и тот же приказ не отдашь», — сказала я. «Безусловно», — сказал Валор. «Придётся приказывать каждому в отдельности. Конкретно. Реагировать на приказы одного конкретного человека. Определённого фарфорового бойца, дорогая моя деточка. Кадавр станет его личным средством передвижения. мне угнать, не увести. Предполагаю, что связь нужно будет закрепить на голос и прикосновения. Рука на узде, шпоры, прикосновения коленями и команды. «Фантастика!» — радостно заорал Жейнар. «Мессир Валор, можно попробовать? Мне...» «Вместе с вами, конечно, с вашими советами, но как бы я хотел. У меня, знаете, сколько мыслей. И я, знаете, это ведь умею». «С позволения, государыня, я бы вам это поручил, Жейнар», — сказал Валор. «Работа должна доставлять радость, а вас перспектива возиться со следами памяти на лошадиных костях, кажется, не огорчает». «Абсолютно нет», — заявил Жейнар восхищает. Сейчас же поеду к Фогелю. Но вот что меня огорчает, так это то, как мир испортился, и люди измельчали. Вот раньше-то великолепнейший государь Дольф раз и поднял армию. Да не просто так, а через следы памяти, и они как железные опилки вокруг магнита. Вот бы сейчас так. Он сокрушённо вздохнул. Поднять кладбище, двинуть мёртвую рать на врага. Эх... Изнеженной мы стали. Поднять дохлую лошадь или ворону — целое дело. «Ничего себе!» — фыркнула я. «Ты видишь искусственным глазом через призрак потерянного, мелкое хомло. Мы людям жизни спасаем протезами тел. Да в старину это никому и во сне не снилось. Ну, положим, мы и мёртвой армии не двигаем. Но что, у нас так уж мало возможностей?» «Наш драгоценный мессир Жейнар огорчается, что я не великий государь Дольф», — хихикнула Вильямин. «Как я вас понимаю, дорогой, меня это тоже огорчает». Смутило его до слёз. Жейнар принялся целовать ей руки и бормотать, что вовсе не это имел в виду. А Вильяма гладила его по голове и грустно говорила. «Ах, милый Жейнар, не стоит извинений». Я ведь ровно того же мнения, что и вы, мой друг.